оружейники проявили самый пристальный интерес к целлулоиду. Пироксилин и нитроглицерин обладали слишком большой взрывчатой силой, чтобы их можно было использовать для метания снарядов. Эти вещества мгновенно детонировали вместо того, чтобы стремительно сгорать. Они разрывали казенную часть орудия вместо того, чтобы выталкивать из дула снаряда. Процесс получения целлулоида, исходные вещества которого были теми же, что и у нитроглицериновых составов, подсказал оружейникам, каким образом можно лишить порох его роли единственного метательного взрывчатого вещества. К такому веществу предъявляются более многочисленные и изощренные требования, чем к обычной взрывчатке. Оно должно надежно воспламеняться и равномерно гореть. Оно не должно взрываться от удара, впитывать влагу, выделять ядовитые пары при выстреле. В идеале оно вообще не должно бы оставлять дыма или других твердых осадков. То, что ремесленники век за веком совершенствовавшие порох, смогли удовлетворить многие из этих требований, свидетельствует как об их мастерстве, так и о почти волшебной многосторонности самой смеси. И вот теперь химики попытались изготовить равноценную замену. Новый материал должен был быть твердым, обладать большой взрывной силой и оставаться устойчивым к детонации. Он должен был легко превращаться в гранулы. Фактически, он должен был очень напоминать пластмассу, из которой Хаят делал свои бильярдные шары. В 1880-е годы французский ученый Поль Вьель первым нашел способ пластифицировать пироксилин, смешивая нитроцеллюлозу с растворителем, спиртом или эфиром. Высохнув, раствор превращался в твердый, лишенный пор материал, который мог быть превращен в частицы любого размера. Сгорая, этот материал оставлял лишь немного дыма или осадков. В ель представил этот бездымный порох в 1886 году, назвав его «Пудра-Б». Спустя два года у бездымного пороха появился конкурент. Альфред Нобель разработал метательное взрывчатое вещество на основе нитроглицерина — встревоженный военным прогрессом континентальной Европы, британцы тоже изготовили состав, аналогичный Нобелевскому, добавив в него технический вазелин. Смесь имела консистенцию теста, из которого при помощи волочильной доски можно было вытянуть длинные нити. Новое вещество получило имя кордит. корт английская веревка, шнур. У бездымного пороха, как это вытекает из его названия, было бросающееся в глаза преимущество. При сгорании практически все вещество превращалось в горячие газы, тогда как продукты сгорания черного пороха были наполовину газообразными, наполовину твердыми. Помимо того, что твердый осадок превращался в клубы дыма и изнашивал канал ствола, он еще и уменьшал силу взрыва. Бездымный порох был много мощнее, чем то же количество черного пороха. Итак... Новые синтетические вещества в замечательно короткое время лишили порох его роли единственного метательного взрывчатого вещества, которое он играл в течение 900 лет. К 90-м годам 19 -го столетия европейские государства одно за другим спешили перейти на более современные боеприпасы. Новую взрывчатку поначалу называли «бездымным порохом», чтобы отличить его от обычного. Но очень скоро соотношение изменилось — Слово «порох» стали относить к современным синтетическим веществам, а древняя смесь стала именоваться «черным порохом».